отговорки и оправдания. Возможно, вы слушали эту главу с некоторым раздражением и думали, «Эндрю, я понимаю, как здорово заниматься тем, что любишь, но ты же совершенно не представляешь, в какой ситуации нахожусь я». Если есть какие-то нереализованные мечты, нужно в первую очередь проанализировать свои мысли и найти среди них отговорки. Мы слишком часто врем сами себе. Мы говорим «Для меня это совершенно невозможно», тогда как честнее было бы сказать, «Мне это делать неохота, потому что слишком хлопотно». Мэри говорит, «Как бы я хотела изучать археологию, но ведь это невозможно». На самом деле она хочет сказать вот что. Чтобы заняться археологией, мне придется а. Сдать вступительные экзамены, б. Подрабатывать официанткой в местной тошниловке. В. Выбить кредит в банке. Г. На 4 года забыть о гулянках и ночных клубах. И Д. Все это одновременно. Конечно, она приходит к выводу, что не стоит археология таких мучений. Мало того, она скажет даже так. Если вы думаете, что я пойду на такие жертвы ради какой-то археологии, то у вас головой не в порядке. Джим говорит, «Очень хотелось бы жить в собственной квартире». Он долдонит об этом вот уже 23 года к ряду, но в реальности имеет в виду следующее. «Я бы хотел жить в собственной квартире, если бы не пришлось для этого». А. Больше экономить. Б. Больше работать. И В. Переезжать в район, где жилье подешевле. В результате... Джим так и продолжает жить в съемной квартире. Этих людей вполне можно понять. Решения их неплохие и нехорошие, и ничего страшного в этом нет. Другое дело, что они убеждают себя в отсутствии выбора, а вот это уже верх деструктивности. Бывает, человек божится и клянется, что у него нет никакой возможности перейти на другую работу. До инфаркта, после которого... Он такую возможность быстро находит. Слышали такие истории? Одним словом, либо ты заказываешь музыку, либо за тебя в какой-то момент это сделают обстоятельства жизни или другие люди. Неужели, чтобы посвятить жизнь любимому делу, нужно дождаться, пока врачи скажут, что жизни у тебя осталось всего полгода? А если мою мечту реализовать и впрямь невозможно? Люди способны на самые невообразимые подвиги. Взять, например, американца Роджера Кроуфорда. Он родился одноногим и без кистей обеих рук. Несмотря на это, он стал профессиональным теннисистом. Если точнее, то он добился статуса профессионального спортсмена и стал работать тренером. Историю своей жизни он рассказал в книге «Играя всем сердцем». Посмотрев на этого человека, понимаешь цену своим отговоркам. Парень из калифорнийского города Ферндейл, ныне называющий себя «цифровым Дэном», всю жизнь работал плотником, но потом у него нашли рак горла и удалили голосовые связки. Лишившись возможности говорить, он стал диджеем. Дэн набирает слова на клавиатуре, и за него говорит компьютер. У всех, кому удается воплотить свои мечты в реальность, есть одна общая черта. Им нередко приходится выбираться с самого дна. Безнадежные осматики становятся чемпионами. Полные банкроты вновь достигают вершин в бизнесе. Тысячи эмигрантов, не получивших никакого образования дома, становятся на новой родине университетскими профессорами и президентами компаний. Когда все в мире оборачивается против тебя, Ты выбираешь душевную стойкость, только чтобы суметь выжить. И эта внутренняя закалка становится потом твоим секретным оружием. Короче говоря, выбор у нас есть всегда. Если что-то в жизни не получается, то происходит это только потому, что мы сами не туда направляем свою энергию. Вопрос не в том, почему это для меня невозможно. Вопрос в том, почему я не хочу этого сделать. Попробуй сказать себе, я это сделаю, чего бы это ни стоило, и жизнь сама начнет тебе помогать.